Сюрприз 28. На полсуток назад. Общежитие. Свят был отправлен на битву с профсоюзами, а Изольда решила блеснуть своим умением сервировать стол. Пожалуй, это было одним из её любимых занятий. Она умудрялась поставить все блюда так, что каждый мог дотянуться, и места оставалось предостаточно. Словно по мановению волшебной палочки, тарелки передвигались сами так, как надо. Кроме того, девушка умела создавать из салфеток цветы и животных. И вот сейчас ей хотелось показать себя с самой лучшей стороны. Примирение следовало отметить, ибо неизвестно, сколько оно еще продлится. «Я тебя никаким синим курицам не отдам», – думала, счастливо улыбаясь. «Сама посинею, но ей не достанешься». Где-то в глубине подсознания робко стучалась другая мысль. «У него было своё прошлое, у тебя своё, но он всё бросил и вернулся к тебе». И тут же её отбрасывали назад железные контраргументы. Там его отшили, и он прибежал зализывать раны. «Пусть будет даже так, и что из того?» Неужели от этого ты станешь менее счастливой? А если он опять сбежит? А ты сделай так, чтобы не сбежал. Не только оливье его корми, но еще отбивными. Против твоих отбивных еще никто не устоял. Ага, и буду я для него пожизненной поварихой, а я хочу быть королевой. Тогда интересуйся его делами, вникай в них, старайся сделать так, чтобы он без тебя стал как без рук береги его как зеницу ока а, -а, а ему сейчас нажалуются в профсоюзах и он бросит меня волна паники накрыла с головой срочно догнать вернуть в профсоюзы я сама слетаю нечего ему слышать про мои подвиги она повернулась и рванула к двери по дороге налетела на стул тот качнулся и стал падать девушка подхватила его одной рукой и подняла на автомате над головой и выбежала в коридор. Полондра, Изольда пошла стул метать!» — раздался голос Розы. Ему вторил смех Веры. «Ты что, репетируешь, как богиня Афина врагов стулом разгоняет?» «Что? Повтори, что ты сказала?» Изольда резко затормозила, сощурила глаза и пошла в сторону Веры. «Повтори, раз такая смелая!» «Мы вообще-то больше не богини!» «А кто? Охотники за мамонтами на стульях?» Вера посмотрела на Розу, подмигнула. «Свят возвращается!» — крикнула Роза. Слова магически подействовали на девушку. Она тут же поставила стул и елейным голосом с примесью сарказма предложила девушкам присесть, пока она закончит готовить сюрприз. «Слышь, ты бы второй тоже вынесла!» Ничего на коленках поместишься сказала она розе у тебя задница тощая вернее я хотела сказать что ты худенькая а где свят что то я не вижу роза понимая что ей сейчас придется несладко решила сменить тактику свят придет а у тебя ничего не готово иди уже твори и созерцай что делать там пока нечего созерцать усмехнулась Изольда. Волнение оказалось настолько сильным, что Изольда начисто забыла про профсоюзы. «Я чего вышла-то? Не только чтобы вам стульчик вынести, Примадонны! Быстро за ложками сгоняли? Пожалуйста!» «Быстро и пожалуйста» было сказано настолько разным тоном, что девушки решили не доводить подругу, которая изо всех сил старалась быть авторитарной и вежливой одновременно. «А, -а, "А", протянула Вера. "А мы уже решили, что пожар начался, и ты мебель выносишь. Так сказать, заботишься о казённом имуществе". "Ложек, ложек нет. Пойду, найду и соберу", словно речитатив проговорила Изольда. "Иди к себе", отправила её Роза. "Сейчас принесу". Девушка быстро смоталась на кухню и неслась обратно с полными руками столовых принадлежностей. Следом за Розой из кухни выбежало несколько девчонок с криками. «Э, с мажорками связалась! Решила, всё тебе можно? Тебе Верка наплевала на спину, и ты решила, что теперь бессмертная? Ложки отдай! Не отдам! Изольде торт есть нечем!» – крикнула через плечо Роза и влетела в комнату к Вере. Бежавшие позади девушки налетели на розу, застывшую на пороге. «А молоток для мяса зачем?» – замедляясь, произнесла одна, выглядывая из-за её плеча. Но задние по инерции не успели затормозить. Они всё-таки сбили с ног розу. Та выставила руки вперёд, роняя по пути приборы, полетела прямо на стол. Изольда вовремя сообразила, что сейчас произойдёт сцена под названием «Полёт торта над кроватями» и ринулась между Розой и столом. Она успела. Роза врезалась в её грудь, ощутив удар в спину. Изольда стояла, растопырив руки, наклонив тело вперёд и сдерживая живую массу. Девчонки, не успев затормозить, теперь сползали вниз. «Спасла!» – гордо произнесла Изольда глядя сверху вниз на лежавших у её ног девушек. «Не стоит падать! Передо мной ниц! Я всего лишь спасла торт, а не общагу от разрушения!» Вера не торопилась заходить. Она внимательно прислушивалась. Шум вдруг сошёл на нет. Тишина была подозрительной. Девушка осторожно заглянула в комнату. Её взору открылись местные деликатесы. Бутерброды со шпротами и свежими огурцами, с помидорами и сыром, с колбасой, с малиновым вареньем, банки с соленьями, а в центре возвышался громадный аппетитнейший торт. Он был настолько огромным, что им можно было бы накормить весь их этаж. Хорошо, полэтажа. Ладно, четверть. Пожалуй, да. Комнату из Ольды и соседей. С пола поднимались девушки. Словно заворожённые, они не отрываясь, глядели на стол. Одна за другой сглатывали слюну. «Что хотите, делайте! Я от вас сегодня не уйду!» Первой прервала молчание Розы. «Я вот и ложечку себе припасла!» Она присела и подняла с пола первая попавшаяся под руку. «Не мала ли ложечка?» – спросила Изольда глядя на половник, зажатый в руках Розы. «В рот-то влезет!» «А зачем так много бутеров?» «Тут на весь корпус хватит!» «Тогда и мы остаемся!» Прозвучали нестройные голоса участниц недавней кучи малы. «У нашей кулинарной затейницы спроси!» ответила Вера, глядя, как Изольда внимательно рассматривает на полу мозаику из рассыпанных столовых приборов. «Роза!» «Скажи мне на милость», – спросила Изольда, потирая в задумчивости подбородок. «А зачем ты взяла китайские палочки? Я обязательно прослежу, чтобы они достались именно тебе. Мне очень любопытно посмотреть, как ты ими будешь торт есть». «Да ладно, я же хотела как лучше, чтобы не бегать туда-сюда обратно. Видишь, на столе не только торт, но и шпроты, колбаса, варенье, огурчики». «Вот спасибо! Вот просветила!» – юрничала Изольда. «А я неграмотная! Думала, что канапе с маслинами!» Роза по-собачье склонила голову, обернулась в сторону кровати Изольды, внимательно посмотрела, подошла, пошарила руками. Потом подошла к кровати Веры, проделала то же самое. «Роза, я могу узнать, ты там чего ищешь? Не мороженое часом?» «Нет, маслины», – ответила Роза. «Ты сказала, что на канапе маслины. Не видно нигде. А в какой они банке? Стеклянной или железной?» Глаза Изольды округлились. Она помолчала, а потом разразилась громким, сотрясающим всё её пышное тело смехом. «Канапе – это такие бутерброды, а не диван с подушками. Деревня ты, а не пригородная». Потом обратилась к стоявшим рядом девушкам. «Так, я сегодня добрая, посему разрешаю поприсутствовать при трапезе с условием, что всё лежащее на полу будет собрано, вымыто, а принесены только ложки». «Роза, ты слышишь, топоры для рубки торта и молоток для отбивания крема не нужен, только ложки». «Это...» И она ткнула пальцем в поварёшку. «Не ложка!» «Это половник. Им суп разливают. Можно чай из чана, но не торт». «На канапе не сидим. Их едят». «Что ещё хотите узнать? Что такое фрикасе или карпаччо?» «Ты не умничай. Бутерброд хоть как назови, он таковым и останется», — с умным видом выдала Роза. Слышали, стульев мало. Кто не успеет, тот останется за дверью. Девчонки махом собрали с пола рассыпанные столовые приборы и с ними исчезли, но не надолго. Вскоре они стали появляться одна за другой. В руке каждая сжимала ложку, почему-то столовую. Под мышкой тащила свой стул. Последними появились неизвестно откуда взявшиеся парни, соседи Игната по комнате. Те несли скамью. «Это что?» Изольда осмотрела, как сие длинное сооружение медленно вносилось в комнату. «Как что?» «Сказали, кто стул принесет, тому кусок торта дадут», — ответил один из них. «Куда ставить?» «К себе», — распорядилась Изольда. «К себе несите, садитесь и там ждите». «Нет, мы вам не доверяем. Ставь сюда», — скомандовал он товарищу. Не успели молодые люди поставить скамейку, как тут же на неё уселась стайка девушек. «Так, Роза, вот тебе первое задание. Сделай так, чтобы эти ряды поредели. Я не помню, чтобы на дверях было написано «Буфет, работаем круглосуточно». «Так, что празднуем?» Неизвестно откуда нарисовался Игнат и потянулся к ближайшему бутерброду золотистой рыбкой. «А ну не трожь!» – прогремела Изольда. «Ещё никто не пришёл, а он уже щупальца на угощение распускает. Рано, имей терпение». «А кого на сей раз ждём в таком составе? Не меня, случайно?» Игнат позёрским манером провёл рукой по волосам. «Кстати, Люба где потерялась?» «Это совсем не кстати». «В этот момент...» Трепкая рука обвела Изольду сзади, а над ухом раздался голос Святая. «Мне, без сомнения, очень приятно видеть вас всех здесь. Даже тебя, Игнат, не поверишь, как приятно!» Не без сарказма произнес Свят. «Понял, так бы и сказали, что мероприятие для избранных. Все, уходим!» Парень махнул столпившемуся народу зажимающим ложки и тарелки в руках в то же время народ продолжал пребывать с галерки слышались реплики а что происходит изольда замуж выходит нет асосов появился проставляется что асосов женится на ком на изольде а кузнецов а он в кении на слонах катается его туда демьян отправил «А чего стоим? Чего-то давать будут!» Свят протянул новенький титульник розы из Ольде и пришептал на ухо. «Свет очей моих, может, просветишь, что происходит?» «Сама не понимаю, всего-то попросила ложки принести. Как теперь всех выгнать?» – ответила любимому одними губами. «Ладно, разберусь» легкий поцелуй лёг на шею девушки. Следующие поползли за ухо, потом снова спустились вниз и скользнули за плечо. Изольда блаженно улыбалась, не открывая глаз. От каждого касания дрожали все фибры души, наигрывая страстную мелодию ожившего сердца. Девушка отклонилась назад, положив голову на плечо. Она почувствовала дурманящий аромат. Закрыла глаза и втянула воздух, наполнив легкие до упора. Вот так и сидела бы и не вставала. Кайф, чистый кайф. «Кажется, мы здесь лишние», – прошептала Роза, поглядывая на Веру. «Это они здесь лишние. Если что, наша комната свободная». Игнат времени не терял. Он затолкал в рот бутерброд со шпротами и тщательно пережевывал. «Вы идите, А я присмотрю, чтобы ничего отсюда никуда не растащили. И он протянул руку к следующей закуске. «Игнат, о ближних тоже надо думать», – встрепенулась Изольда. «Итак, вы тут для дела. У меня назрела идея для ролика. Сейчас обсуждать будем, а перекус нам в помощь. Кто не член команды, прошу очистить помещение». «Мы сочувствующие» ответил за всех Игнат, примиряясь, как обойти возникшую на пути Изольду. Это перекус? А я-то думала, протянула Вера. Думала, сейчас накормят от пуза. Слепила из того, что было, не обессудьте, пожала плечами Изольда, не замечая сарказма. А торта? Торт какой умопомрачительный. Подожди, Роза нагнулась над столом. «Там что-то написано!» Девушка аккуратно сняла прозрачную пластиковую крышку синего гладкого торта в серебристых разводах, украшенного россыпью белых бусин самого разного диаметра и такими же кристаллами. «Изольда, я люблю тебя!» громко произнесла Роза. «Тут всего-то пара тарелок еды, «Не стоит так откровенничать! Я для всех старалась!» Отмахнулась Изольда, густо покраснев. «Ладно вам, засмущали!» «Это не я тебя люблю!» Возразила Роза. Это торт тебя любит!» Она указала пальцем на надпись на поверхности торта. Изольда приложила холодные пальцы к своим пылающим щекам. Она повернулась к светящемуся от счастья святу, Тот блистал своей неповторимой улыбкой, довольной произведенным эффектом. Девушка невольно улыбалась той самой улыбкой, которую дарят тайком скромнице своим избранникам. Свят подошел к ней, взял за руки. «Изольда, я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой» слезы сверкнули на глазах девушки в комнате воцарилась тишина которую перебил едва слышный шепот как романтично изольда нежно обвела его шею руками и прошептала прямо перед его губами я тебя люблю я согласна их губы встретились он доминировал и она с радостью подчинялась но «Ну, все «Общага спасена, землетрясение отменяется», – съехидничала Вера, удобно устраиваясь на стуле. «Садитесь, пока эти двое с собой заняты. Не будем смущать молодых, а лучше перекусим за их здоровье». Девушки зааплодировали, прыгая на месте. Молодые люди вышли, унося в руках тарелки с провизией. «Давайте есть уже! Я от голода скоро завою, как волк на луну!» Вера пододвинула к себе две свободные тарелки, выбирая бутерброды и прицениваясь к кускам торта. «А ты чего? Решила двойную норму сегодня сделать?» Удивленно спросила Роза. «Люби надо оставить, а то она придет, а там пусто!» «Не надо!» Свят, придерживая Изольду за талию, подводил любимую к столу. Они с Демьяном на тренировку отбыли, а потом по проекту работать будут. Демьян голодный её не оставит». Изольда посматривала то на стол, то на любимого. Она взяла в руки вилку, потом положила её обратно. Потом зачем-то положила себе на колени салфетку и стала её теребить. «Тебе что положить?» – участливо спросил молодой человек. Он стоял за стулом девушки. Свободные места были, но не около стола. «Мне...» Она быстро пробежалась глазами по столу. «Я не голодна, только потом торта кусочек съем, тот, где сердце нарисовано. А вы что смотрите? Ешьте и слушайте внимательно!» Продолжила Изольда, словно ничего и не было. «Поскольку команда названа в мою честь...» «Мы же еще не определились с названием...» Перебила Роза с набитым ртом. «Другие варианты есть?» «Пока нет», — подхватила Вера. «Свят, ты в следующий раз торт из котлет закажи или Жеку пригласи с икрой красной». «Значит, выбор сделан», — Изольда сделала Вере знак замолчать. «Кота за хвост тянуть некогда, командира не перебивать, иначе я с мысли собьюсь». Все закивали, наклонившись над тарелками и усиленно работая челюстями. «Командир, то есть я, будет лицом ролика. Вначале коротко расскажу о себе». «Очень коротко. Тебя и так каждая собака знает», – снова перебила Вера. Изольда одарила ее взглядом возмущения. Та смело показала рукой, что оратор мог продолжать излагать идею. А потом пройдусь по комнатам и расскажу о каждой из вас. Буду заходить и заставать вас за своим делом. Что вы там любите? Вера пресс будет в планке стоять и попутно контрольную для Маргоши перечитывать. А Роза? Роза будет картошку чистить и печенье хрумкать. Почему я такая? Разве я такая? Я чего-нибудь поинтереснее придумаю. А потом я вернусь к нам. А там уже все-все-все за столом. Хохот, веселье и учебники повсюду. Типа того. Конец еще сырой. «Не только конец», – буркнула Роза. «Еще не совсем сырой, но на пути к этому», – добавил Свят. Девушки переглянулись. Вера поперхнулась и закашлялась. Изольда уставилась на него. Не сразу поняла, о чем речь, а как поняла – Расхохоталась на весь этаж. «Ладно, хватит шутки шутить. Роза, иди ищи по общаге камеру хорошую, телефон последней марки, чтобы сильный был, как у стримеров», скомандовала Изольда. «Вера, ты дуй на поиски петличного микрофона, чтобы меня слышно было», делегировала подруга. «А ты?» с подозрением спросила Роза. «А я идейный вдохновитель», «Итак, за вас всю работу делаю. Ну-ка, подхватились и пули из комнаты». «А где я микрофон найду?» – озадачилась Вера. «Кто мне камеру даст?» – не поняла Роза. «Девочки, всё будет. Можете не переживать», – успокоил Свят. «Изольда, поехали искать аппаратуру. Если до утра не вернёмся, не переживайте. Значит, мы на след напали». «А торт с сердечком?» – спросила она жалобно.